Глава 48. Выкрадывание. Отберу дочь у бабушки и потеряю последнюю возможность наладить отношения с мужем. Хочется больно ущипнуть себя, чтобы наконец-то заставить проснуться. Между мной и Русланом давно нет ни близости, ни душевности, ни искренности, ни тепла, ничего, что должно было бы связывать любящих людей. Я как робот. Только выполняю набор функций, чтобы выжить под гнетом его вечных придирок и обвинений. А он? А руса только робот и устраивает. Карина, все нормально? Олег по-прежнему ждет ответа. Да, бухчу в трубку. Ищу название улицы, нигде не вижу. Так, слушай меня. Сверни сейчас вызов, зайди в приложение «Два ГИС». Или Яндекс-Карты. Они покажут твое местоположение. Ткни на точку, где стоишь, и выпадут координаты. Нажми поделиться и скинь ссылку в наш чат. Ошалела, хлопаю глазами, поражает структурированность этого мужчины и его умение дать четкий ответ на любой вопрос: увидел, получая ответ после выполнения названных манипуляций. «Буду через пятнадцать минут!» Олег подъезжает, и я вижу, что внутри его черного внедорожника никого нет. Воображение рисовало мне целую спецоперацию по освобождению Даши с отрядом ребят в камуфляже. А тут выходит, что только я и он. Не слишком ли просто? эм «Только вдвоем едем Дашу забирать?» «Сажусь рядом с Олегом». Чувствую в салоне автомобиля аромат его парфюма и делаю глубокий вдох. Наслаждаюсь древесным смолистым ароматом. Кажется, что я неожиданно попала в сказочный лес, в котором вкусно пахнет корой с волшебными свойствами. Запах обволакивает, дурманит, как будто создает объемный мираж пространства, в котором на душе становится спокойно и безмятежно. Четверо моих ждут на месте. Голос Олега выдергивает в реальный мир. «Сами они не могут забрать девочку. Это похищение». В памяти мгновенно всплывают кадры из сериала «Бригада». «Ребята закончили не очень-то хорошо». Поежившись, отвлекаюсь на переписку с клиентами. Одновременно пришла еще парочка ответов, притом сразу с отзывами и фотографиями. Улыбаюсь, просматривая сообщения. Одна клиентка мечтала отпраздновать день рождения в стиле шикарной свадьбы. По фоткам вообще не отличить. Вспоминаю, как проходила наша церемония с Русланом. В тот день я делала несколько снимков на телефон для себя. Они должны были остаться в альбомах. Пролистываю галерею на несколько лет назад и нахожу нужные кадры. Если подрезать парочку фоток, отцентрировать их, то вполне можно использовать для портфолио. Вижу общий снимок со всеми гостями и, задумавшись, ищу на ней Олега. Его, правда, нет? Странно. Со стороны Руслана была куча гостей, а Олег ему не такой уж и дальний родственник. «Слушай, извини, что спрашиваю, но мне интересно, почему ты не приехал на нашу с Русланом свадьбу?» Буравлю вопросом напрямую. «А он не приглашал?» Усмехается Олег. «Как-то дико, ты ему все-таки не посторонний». «Были тогда в ссоре». Мужчина уводит взгляд в сторону. «Руслан специфический человек». «Уж я-то знаю». Понимающе обрываю, подбадриваю добродушной улыбкой. «Дорога занимает больше двух часов». Я успеваю настолько расслабиться, что беспрестанно зеваю. Тянет в сон. «Хочешь, опущу кресло и ляжешь поспать?» Слышу сквозь полудрему. долго еще? ещё?» «Где-то полчаса». «Подожду. Подпираю рукой подбородок, потом не выдерживаю, сладко и томно зеваю. У тебя в машине особая атмосфера, усыпляющая, но в хорошем смысле. Отпускаешь беспокойство...» Как будто таешь, нежишься в горячей воде. Кажется, что вокруг шумят и лопаются пузырьки от пены для ванны. Обрываю сама себя. Не привыкла, что кто-то меня слушает и не перебивает на полуслове словами «Какие глупости, принцесска, не выдумывай!» «Знаешь, никто до тебя этого не говорил», — смеется Олег, — Переводит взгляд, смотрит на меня в упор. Подмечаю, какая у него правильная форма губ. Идеальная, словно нарисована художником-портретистом. Теряюсь, опускаю глаза. Меня выкидывает на шесть лет назад, когда я еще была молодой, неопытной, доверчивой девочкой. Хотела верить мужчинам, мечтала любить и чувствовать себя бесконечно любимой и счастливой. Однако временное помутнение быстро заканчивается. Постоянные манипуляции и предательство мужа, странное поведение Даниила разорвали наивность в клочья. Смотрю на Олега, мужчина уже отвернулся, занят дорогой. «Подъезжаем!» — зовет он. Похоже, я все-таки задремала. Нужно несколько секунд, чтобы прийти в себя. Олег набирает кого-то, а затем сообщает. Они сейчас в столовой. Подождем у дверей. Твоя задача. Берешь ребенка за руку и громко повторяешь, чтобы прохожие слышали. Поехали с мамой домой. Люди должны понимать, что ты мать, а не посторонняя женщина. Киваю. Дыхание перехватывает. Столовая левее. Олег ведет к месту, параллельно раздавая указания по телефону. «Ждем». Останавливаемся у стеклянных дверей. Высматриваю дочь, заглядываю в окно. Замечаю ее рыжевато-золотистые волосы. Инстинктивно рвусь вперед. «Ждем!» Рука Олега жестко сдерживает за запястье и заставляет остановиться. «Нужно, чтобы они вышли на улицу». «Мама! Мамочка! Бабушка, смотри, за окном мама! Это же мамочка!» Слышу приближающийся голосок дочки. Она тоже меня заметила. Даша выбегает из дверей, и я моментально хватаю ее в охапку. «Даша! Дашенька! Дочка! Мы едем домой!» Из глаз брызгают слезы. Поднимаю ребенка на руки и встречаюсь глазами с испепеляющим взглядом свекрови. «Мы едем домой! Мама везет тебя домой!» Повторяю как мантру и, не поздоровавшись, иду быстрым шагом обратно к машине. «Ты куда ее потащила, кукушка?» Истерично визжит свекровь. «А ну-ка, живо на место поставила ребенка!» «Кукушка? Почему я кукушка?» «Что русно говорил обо мне матери?» «Застываю на мгновение, оборачиваюсь и натурально вздрагиваю. Олега позади нет. Думала, у него все под контролем». Он задержит свекровь, пока мы убежим к машине. «О, «Вот черт!» — кричу, в следующее мгновение перехожу на бег. «Простите, мадам, а где здесь покушать можно?» Слышу за спиной икающие пьяные вздохи. «Где столовка, бабуль?» — басит второй мужской голосище. Смотрю, свекровь окружили четверо парней и держит на месте глупыми вопросами. Встали перед ней стеной, не дают пройти. Быстрее. Вижу Олега возле машины. Усаживаю Дашу на заднее сиденье и захлопываю дверь. Автомобиль срывается с места.